Глава 24 «Можем мы, блин, уже уйти?» спрашивает Эверт слишком громко. Прошло не менее двух часов, и ясно, что Эверт дошел до ручки, участвуя в светских играх. Силред бросает на него косой взгляд, а затем улыбается благородному Ферри, который все это время болтал с ними о скучном выращивании урожая. А может, он говорил о росте популяции рыбы? Не знаю. Я отключилась примерно через 30 секунд после того, как этот Фейри открыл рот. «Думаете, что вечеринка, на которой раскуривают трубки и стонут за перегородками, должна быть веселой?» «Не тут-то было. Мы вынуждены говорить об урожае». Благородный Фейри таращится на проявившего грубость Эверта, и Силред хлопает того по спине. «Долгая неделя отбора. Уверен, вы понимаете». Фэйри пытается выглядеть невозмутимо, поглаживая грязные усы. В прямом смысле слова. Я не знаю, что это за Фэйри, но он выглядит так, будто только что вышел из болота. «Да, да, конечно. Ваша стая, должно быть, с нетерпением ждет возвращения на собственный остров». Силрот кивает. «Именно так. Так что если вы нас извините...» Парни пытаются уйти. Я немного отвлекаюсь на очень интересную оргию, происходящую на подушках рядом с танцполом. Я наклоняю голову. Хм, интересные позы. Я хорошенько все запоминаю. Для науки. Я спешно лечу обратно к парням и догоняю их как раз в тот момент, когда к ним направляется принцесса Сура. Они останавливаются и кланяются. Она любезно улыбается им, и, как обычно, выглядит красиво и умиротворенно. Ее лавандовые волосы безупречны даже после всех танцев, что ей пришлось подарить. Она не обращает внимания на звуки оргии, происходящей за ее спиной. Серьезно, слишком громко. Даже силрыт бросает туда взгляды. «Ваше высочество!» — приветствует ее Ронок. Она пробегает ярко-фиолетовым взглядом по всем троим, словно оценивая. Позади нее целая толпа из фейри, которые я уверена пытаются раздеть моих ребят глазами. Я встаю перед ними, защищая. Не то чтобы я действительно загораживаю обзор, но важен сам факт. «Поздравляю вас с тем, что вы прошли отбор», — говорит принцесса. «Спасибо». «Я рада, что вся ваша стая выжила». «Вы очень добры», — отвечает Силред, улыбаясь. «Ах, Эти чертовые морщинки у его глаз каждый раз проникают мне прямо в сердце. Сура бросает взгляд в ближайшее окно. «Прекрасная ночь. Вы согласны? Луна очень яркая». У Эверта такое лицо, будто ему глубоко плевать, как выглядит луна, но он умудряется не закатить глаза. «Какое уважение!» Ронок кивает. «Да, ваше высочество». Это так. Я часто люблю прогуливаться по своему личному двору, наслаждаясь лунным светом. Оказывается, он ярче всего в полночь. Вы согласны? Спрашивает она, пристально глядя на Генфинов. Парни обмениваются взглядами. О, вы ведете шпионскую игру, да? Говорю я взволнованно. Да, осторожно отвечает Ронок. Принцесса Сура кивает. «Извините, я вижу кое-кого, с кем мне нужно переговорить. Еще раз поздравляю. У меня была служанка, которая очень переживала за вас». «Я! Это она обо мне!» Они кланяются еще раз, когда она уходит, а за ней следует трепетная свита. Одна из фрейлин передает Эверту записку с просьбой встретиться с ней позже в чулане для метел. «Я хмурюсь». Он останавливает проходящего мимо водного духа и отдает ему бумажку. «Держи, приятель! Воспользуйся!» Водный дух берет записку, с его волос капает вода. «Спасибо!» — улыбается озорно дух и убегает. «Хороший мальчик», — говорю я Эверту, похлопывая по плечу. «Вы поняли, о чем говорила принцесса, да?» — спрашиваю я их. Это было завуалированное послание, означающее, что она меня знает, и что вам нужно притащить свои хвосты в ее внутренний двор в полночь». Силрит оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. «Думаешь, принцесса знает что-то об Эмили?» «Лучше бы ей, черт побери, знать», — ворчит Эверт. Ронок закатывает глаза. «Ты можешь не говорить так о принцессе, пока мы находимся в замке?» Эверт пожимает плечами и выпивает еще один кубок. «Оу», — улыбаюсь я, — «ты так сильно скучаешь по мне, что превращаешься в сварливого алкоголика». «Я не доверяю ей», — говорит Эверт. «Мы не доверяем никому, кроме членов стаи», — кивает Ронок. «Но она что-то знает, это очевидно», — замечает Силред. «И зачем ей рисковать, встречаясь с нами, если она не хочет помочь?» «С монаршими особами никогда не знаешь наверняка», — парирует Ронок. «Как насчет ее слов о служанке? Она говорила о Чесаке». Я выдыхаю Эверту в лицо страсть, пока он пьет из кубка. Он давится и кашляет. Вытирая подбородок, он бросает злой взгляд туда, где меня нет. «Черт возьми, Чесака! Хоть предупреждай!» «Ну, я думаю, это да» говорит Тронок, слегка подняв уголки губ. «Иди к черту!» «Так что решено, мы выслушаем ее. Но мы ничего не скажем, пока не согласуем между собой», отвечает Силред. «Пока он говорит, я смотрю на его сочные губы. Раньше я не замечала, какие у тебя красивые губы. Борода тебя, оказывается, не красила». «Сколько осталось до полуночи?» спрашивает Силред. «Около получаса». «Хорошо, уходим». На то, чтобы преодолеть последние 20 футов бального зала, уходит 20 минут. Фэйри не следует задерживать их, особенно когда Эверт так грозно на них смотрит. Но у тех, видимо, совсем отсутствует инстинкт самосохранения. Генфины, наконец, выходят на улицу и направляются во внутренний двор. Он выложен тем же камнем, что и стены замка, и расположен прямо посреди пышного сада. Парни встают у фонтана и ждут. «Я на разведку», — сообщаю я, потому что я суперкрутая шпионка. Я облетаю окрестности, чтобы проверить, не затаились ли поблизости Ферри, но никого не вижу. Сделав два круга, я возвращаюсь к парням как раз вовремя. Приближается принцесса Сура. Она одна. «Принцесса?» приветствует ее Силрет. «Сюда», — говорит она, не останавливаясь, ее платье развивается при каждом шаге. Она ведет их мимо фонтана ко входу в лабиринт из роз. «Боже, как бы я хотела вдохнуть их запах», — говорю я с тоской глядя на цветущие розы, мимо которых мы проходим. «Я люблю запах цветов, и фруктов, и свежего хлеба, и вообще всей еды подряд». Принцесса не останавливается, пока они не оказываются в полностью скрытой со всех сторон части лабиринта. Позади нас кусты роз примыкают к стене, так что спрятаться там невозможно. «Спасибо, что встретились со мной», — говорит принцесса, поворачиваясь к лицом. «Чем мы можем помочь, Ваше Высочество?» — осторожно спрашивает тронок. «Скажу прямо», — говорит она. Я узнала Эмили, увидев ее бродящие у стен замка. Все трое ничего не отвечают и никак себя не выдают. И она вздыхает. «Я понимаю, что вы не решаетесь довериться мне, но, уверяю, я на вашей стороне. К сожалению, сейчас не время налаживать доверительные отношения. Возможно, это единственный раз, когда мы можем поговорить, поэтому давайте будем откровенны», — сурово говорит она. Ронак скрещивает руки и принимает грозную позу. Принцесса не отступает ни на дюйм, но встречает его взгляд, выгнутой бровью. «Вы говорите, что узнали Эмили. Если вы ее знаете, то скажите, как она выглядит и кто она». Она не раздумывает ни секунды. Бледная кожа, крылья с красными перьями, которые не встречаются в этом мире, розовые волосы, низкий рост, Не такая уж я и низкая. И у нее серебряная татуировка с буквами «МЛ» на внутренней стороне запястья. Она — купидон из завесы. Она немного неуклюжа и несет черт знает что. Парни переглядываются. «Да, это она!» «Я не уверена, стоит ли мне обижаться!» Принцесса Сура кивает. «Я провела Эмили в замок» и замаскировала под личную служанку, пока она ожидала отбора. Она сказала мне, что не может находиться вдали от вас. Я обеспечила ей возможность присутствовать на отборе в роли благородной особы. Я дала ей одного из своих личных стражей для охраны. «Зачем?» — спрашивает тронок. «Для чего вам ввязываться во все это ради нее?» Она присматривала за мной, пока была купидоном пожимает плечами принцесса Сура. «Но я не стану лгать. Я хотела использовать ее способности. Она была невидима и раз проникла через барьеры вашего острова, то магия Фейри, похоже, не действует на нее. И вы хотели использовать ее для...» Принцесса окидывает их всех оценивающим взглядом, прежде чем ответить. «Я знаю вашу историю, стая Кроун. И я знаю, что принца вы не жалуете. Озвучить это равносильно предательству, замечает Ронок. Так и есть, соглашается она. Но факт остается фактом. Да, мы ненавидим этого мерзавца, говорит Эверт. Парни бросают на него умоляющие взгляды, но он пожимает плечами. Что? Это правда? Силред вздыхает. «Так, Теверт. И, возможно, немного сдержанности», добавляет Ронок с досадой качая головой. «Мы можем стоять здесь всю ночь, а можем перейти к делу. Я бы предпочел убраться из этого замка». «Без обид», — добавляет Эверт, без какого-либо смущения обращаясь к принцессе. «Простите его», — говорит Ронок. «Он не знает, когда нужно заткнуться». «Все в порядке». «Его честность словно глоток свежего воздуха», признается принцесса Сура. «При дворе, Фейри, откровенность редко встретишь. Но позвольте мне перейти к делу, как вы и сказали. Я попросила Эмили шпионить для меня, чтобы помочь мне с восстанием. Я надеюсь, что вы тоже присоединитесь к этому движению». Генфины не ожидали такого. Карие и глаза Силреда расширяются. У Ронока отвисает челюсть, а Эверт насмешливо произносит. «Погодите-ка, вы хотите, чтобы Эмили шпионила?» — смеется он. «Ну, это не ее точно!» «Эй!» «Он прав», — соглашается Ронок. «Поздравляю!» — рычу я. «Теперь ты снова получил звание главного козла!» «А ты», — говорю я, указывая на Эверта, — «думай, что говоришь!» «Моя договоренность с Эмили не имеет отношения к этому разговору», сурово отвечает принцесса Сура. «Я пристраиваюсь рядом с ней». «Да, верно. Девочки против мальчиков. Держимся вместе». «Я приглашаю вас присоединиться к восстанию, а также хочу сообщить вам, что принц узнал ее на вчерашнем пире». «Черт!» — бронится Эверт, проводя рукой по волосам. «Зря она принесла нам еду. Даже с маскировкой она очень выделяется среди прочих фейри. «Что случилось?» — обеспокоенно спрашивает Силред. У принцессы Суры несчастное лицо. Он пригласил ее и моего стража Ламашту, Окота, в королевскую ложу, чтобы они посмотрели оттуда третью часть отбора. Он никому не сказал, что узнал ее, кроме, возможно, Чосила. «И...» Я точно не знаю, но он взял ее под стражу в самый разгар состязания. Она не знала, выжили вы или нет. Ее увели в камеру, где, как меня проинформировали, ее допрашивали. Я не знаю, удалось ли им что-нибудь выведать. Но я знаю, что когда стражи вернулись в камеру, ее уже не было. Да, она снова в завесе, говорит Силред, потирая брови. Принцесса кивает. «Я так и предположила. Вы ее якоря. И когда вы ушли с острова отбора порталом, она потеряла физическую форму». Парни напрягаются. «Упс, кот вылез из мешка». Выражения их лиц различаются степенью гнева. «Как же мне хочется погрызть ногти или почесать руку». Или сделать что-нибудь ощутимое и развязать узел нервов в животе? Я пытаюсь шагать, но это не помогает, потому что я не чувствую тяжести шагов». «О чем вы, блин, говорите?» — недоверчиво спрашивает Эверт. «Ладно, остынь, Везувий. Может, не надо обрушивать свою злость на принцессу этого чертова мира?» — шеплю я. «Прояви немного уважения». При всей своей царственности принцесса Сура не выглядит возмущенной его вспышкой гнева, хотя она вполне могла бы обезглавить его за то, что он такой дурак. Она наклоняет голову. «Эмили вам не рассказала?» «Объясните, пожалуйста», — Ронок скрежещет зубами. «Ну, именно поэтому ей нужно было оставаться рядом с вами. Очевидно, когда принц ударил ее магией, чтобы сделать видимой, Эффект должен был исчезнуть. Но вы прикоснулись к ней и заякорили в физическом мире. Находясь слишком далеко или не видя вас слишком долго, она начала бы исчезать. Вообще-то уже начала, пока была в замке. Это и было одной из причин, по которым я приставила к Эмиле Окота. Он мог следить за ее исчезновением. И ей становилось все хуже, хотя она и пыталась это скрыть. «Когда вы прошли через портал, я сделала вывод, что расстояние стало чрезмерным, и она вновь оказалась в завесе». Эверт смотрит в небо и качает головой. Я не могу прочитать выражение лица Роника, потому что он, как обычно, словно окаменел. «Он ненавидит меня?» «Боги, надеюсь, что нет. Мое желание остаться с ними не было связано с тем, что мне нужны якоря». «Нет, она нам не сказала», — тихо говорит Силрот. «Твою мать, Чесака!» — злорычит Эверт. «Простите меня», — говорю я, чувствуя себя виноватой. «Она использовала нас», — говорит Ронок. «Я решительно качаю головой и пытаюсь схватить его за руки, забыв, что не могу этого сделать». «Нет, клянусь!» Эверт тычет пальцем ему в лицо. «Она бы так не поступила! Перестань подозревать ее в самом худшем!» Силред выглядит задумчиво. «Если бы она хотела остаться с нами только ради этого, ей было бы логичнее признаться», — втолковывает он Ронаку. Ронак усмехается. «Да? Тогда почему она не сказала нам?» «Эх, если бы только у меня была антистрасть!» чтобы отсыпать ее ему от всей души?» Почему-то отвечает принцесса Сура. «Я не думаю, что она утаила это, чтобы воспользоваться вами. Это совсем на нее не похоже. Вообще-то, я думаю, она не рассказала вам как раз потому, что хотела быть с вами не только из-за этого. При всей своей легкомысленности она очень заботливая девушка». Рона кворчит, но больше ничего не говорит. Я надменно поднимаю подбородок. Вот именно. Я заботливая, ты, болван. «Независимо от ее мотивов», продолжает принцесса Сура, «я думаю, что нашла кое-кого, кто может вернуть ее обратно». Я поворачиваюсь к ней. «Правда?» «Кого?» требовательно спрашивает Эверт. Большинство называют его рогатым крюком. Парни недоверчиво смотрят на принцессу. «Он вор», — говорит Силред. Она не отрицает этого. Так и есть. Но он пользуется дурной славой в королевстве не просто так. Он знает, как достать все, что угодно. В нашем случае, я думаю, он сможет найти магию, необходимую для возвращения Эмили в наш мир. Если это можно было сделать однажды, то напрашивается вывод — что можно и еще раз. Поскольку совершенно очевидно, что мы не можем попросить принца, мы должны найти кого-то, кто обладает подобной магией, и согласится помочь. Я слышал, что его снова изгнали. Рогатый крюк был изгнан и заключен в темницу много раз. Но он всегда сбегает, говорит принцесса. Вы подвергаете себя несоизмеримым, используя Эмили в качестве шпионки риску, говорит Тронек. Она пожимает плечами. Я подвергаю себя риску каждый день, а еще я очень хорошо разбираюсь в людях. Я вижу в ней яростную честность и преданность, а это именно то, что мне нужно для восстания. Я ухмыляюсь. Мы точно лучшие подружки. Силрет выдыхает. Никто даже не знает, где искать вора. Нет, но в королевстве хорошо известно, как попросить его о встрече. Да, принести украденный предмет великой ценности в бузинную рощу. Именно. Эверт закатывает глаза. Показушник. Может и так, но он может оказаться вашим единственным шансом вернуть Эмили. Но вам нужно, чтобы она была рядом. «Хотя я не представляю, как это сделать». Эверт ухмыляется. «За это не переживайте. Она уже нас нашла». Принцесса Сура оглядывается по сторонам. «Что? Она здесь?» «Ага». «Откуда вы знаете?» Силред гримасничает. «Вы не захотите знать подробности, поверьте. Скажем так, ее купидонье способности...» «Хорошо дали нам понять, что она здесь». «Ага, прямо чертовски хорошо указали на это», — бормучит Эверт. «Хорошо», — принцесса Сура оглядывается по сторонам. «Только осталось решить вопрос с моим стражем, Окотом». Она внимательно смотрит на Генфинов. Они очень сблизились за короткий промежуток времени. «Ага, они пара, мы в курсе», — сухо говорит Эверт. «Да». «Его тоже забрали, но я понятия не имею, где его держат и жив ли он вообще. Все мои тщательные розыски были напрасны». На меня накатывает волна боли. «О нет, окот!» — шепчу я. «Это я во всем виновата». «Я постараюсь узнать больше, но пока что я в тупике», — говорит принцесса Сура. «Мне нужно идти». «Меня и так нет уже чересчур долго». «О, чуть не забыла». Она делает паузу. «Я терпеть не могу, когда в спальне душно. А вы?» Они смотрят на нее, как на сумасшедшую. «И я тоже, потому что фраза сказана явно не в попад». Принцесса невозмутимо продолжает. «Вообще-то мне так сильно не нравится духота, что окно моей спальни сегодня ночью будет открыто». «С этой стороны замка дежурит не так много стражей», — говорит она в полголоса. Она показывает на стену и на рощу деревьев неподалеку от того места, где мы стоим. «Вон там мое окно. Знаете, я уверена, что совершенно случайно забыла на туалетном столике несколько ценностей». Эверт хмурится, недоумевая. «Ну, ладно». Ронок закатывает глаза и бормочет под нос. Идиот. Принцесса помогает нам украсть то, что мы отдадим вору, говорит Силред. На лице Эверта появляется понимание. О, я похлопываю его по щеке. Все в порядке. Ты красивый. Тебе не обязательно быть еще и умным. Принцесса собирается уходить. «Добейтесь встречи с рогатым крюком. Я постараюсь связаться с вами через свою личную служанку Дуру. Других способов поговорить не будет. Это ясно?» Генфины кивают. «Тогда я желаю вам удачи. И Эмили, — говорит она, обращаясь к ночному воздуху, — не теряй надежды. Мы скоро увидимся». «Во мне поселяется решимость». Ее слова звучат как обещание, и впервые с тех пор, как я снова стала невидимой, я чувствую, что существует реальный шанс вернуться. Одно я знаю точно. Я найду окота и спасу его, даже если это будет последним, что я сделаю.